Разговор в горах. Бланка, ты еле ноги волочишь. Не глупи, дай мне твой мешок, я повешу его на своего осла. И Иухеню, оставь меня в покое. Тебя теперь легко выследить. Ноги с возрастом стали подводить. Видишь, я даже даю тебе фору. Продолжаю развлекаться после твоего ухода и только потом пускаюсь в погоню. После Сантовелла это стало слишком простой задачей. Раньше мне приходилось потрудиться. Шестнадцать лет. Шестнадцать лет я потратил на то, чтобы отыскать тебя в горах на краю света. Куда бы ты ни пошла, я пойду туда же. Ты мне опять ноги переломаешь, чтобы уйти от меня. На этот раз я предупрежден. Ты моя единственная привязанность. Помнишь тот первый раз, когда ты меня бросила? Ты не менялся. Ты давала обещания. Я столько тебе простила, столько забыла. Эти трупики. Я был молод. С твоей помощью я бы, может, стал бороться. Теперь слишком поздно, по твоей вине. Я люблю их запах, их ясные лица, их любопытство, жизнь, трепещущую в моих руках. Я живу, хожу, дышу ради этого, ради того, чтобы ощипывать. Маленькие нежные тела. Ты не родился людоедом. В детстве ты был ласковым, Плакал в моих объятиях. Я любил тебя. Хотел стать таким, как ты желала. Но я вырос. Не хочу больше тебя слушать. Ты теперь для меня никто. Если я теперь для тебя никто чего бы не выдать меня их правосудию? Если я теперь для тебя никто, покончи со мной. Возьми этот нож и зарежь меня, чего ты ждешь. Я не стану противиться твоей воле. Я не боюсь смерти, если она от твоей руки. Подумай обо всех этих детях. Смотри, я уже рядом с тобой. Лезвие приставлено к моей шее, одно движение, и меня нет. Бланка, куда ты? Вернись. Вот видишь, я еще что-то для тебя значу. Весело заорал и подобрав большой нож, который повитуха бросила перед тем, как снова тронуться в путь.